Мы сердечно поздравили Бориса с замечательной победой и позаботились о его лечении. Подвигов было много, они совершались почти в каждый летный день, и мы старались воспитывать на них весь личный состав. Но не только на подвигах учились мы тогда во время боевой работы. Приходилось учиться и на своих ошибках. 16 января утром на целию юго-западнее Великих Лук при выходе из атаки столкнулись в воздухе командир полка майор Шутеев и КМС капитан Чернецков. Столкновение произошло почти на линии фронта. О судьбе лётчиков в этот день ничего не было известно, только через 2 дня Шутеев и Чернецков вернулись в полк. После тщательного изучения происшествия мы выяснили, что причиной столкновения Была плохая осмотрительность. Этот случай был предметом особого разговора в полках. Мы провели большую работу, чтобы подобное не повторялось. В середине января в дивизию прибыло молодое пополнение лётчиков. Требовался минимум месяц, чтобы ввести в строй. Создали специальные группы, выделили опытных боевых командиров, разработали программы и учёба началась. В те дни ко мне заехал полковник Максим Герасимович Баранов. Он привез мне письмо от жены и рассказал о бригаде, в которой мы вместе работали. Я командиром, он комиссаром. Приехал сюда, как он сказал, хлебнуть фронтового воздуха на стажировку. Но сразу решил добиваться того, чтобы его оставили на фронте. И ведь добился своего боевой комиссара. Командир нашего корпуса, генерал Рязанов, провел совещание командиров дивизии и полков. Разговор шел о том, как снизить потери и лучше и быстрее ввести молодых летчиков в строй. Я выступал с докладом по этим вопросам. Основные причины потери заключались в недостаточной подготовке молодых летчиков, в слабом, порой неумелом прикрытии штурмовиков истребителями, а также в шаблонном использовании нашей штурмовой авиации. Элемент внезапного нанесения бомбовых и штурмовых ударов по врагу с нашей страны почти полностью отсутствовал. Через несколько дней вопрос о боевом применении авиации и снижении боевых потерь мы вновь обсуждали на другом совещании, которое проводил командующий воздушной армией генерал Громов в Андриаполе. В работе совещания участвовали командиры корпусов Резанов, Судец, Белевский, Степичев, командиры дивизий и полков. В своем докладе генерал Громов подвел итоги боевой работы авиации на Калининском фронте за три месяца. Он сказал, что наша авиация оказала большую помощь наземным войскам в районе Великих Луг, города Белого, уничтожала резервы врага, но при этом и сама понесла большие потери. В чем же состояли причины этих потерь и что надо было авиационным начальникам делать, чтобы летчики действовали более эффективно и потерь у нас было как можно меньше? К сожалению, об этом командующий почти не говорил. Он обратил внимание собравшихся лишь на особенности нашего фронта на большое количество нелётных дней. Конечно, нелётная погода мешала использовать авиацию, как следовало бы, но ведь погода была нелётной и для противника. Главная причина наших потерь была не в плохой погоде. Слушая доклад, я волновался и испытывал двойное чувство. Михаил Михайлович Громов давно был известен как очень талантливый летчик, человек сильной воли, твердого характера. Ведь он был гордостью нашей предвоенной авиации, и мне казалось, что он должен был выступить иначе. Выступив на совещании и в прениях, я высказал все, что меня волновало по вопросам боевого применения авиации. Привел примеры шаблонности и безграмотности в использовании летчиков-штурмовиков. Участники совещания слушали моё выступление внимательно. Значит, думал я, мысли мои были правильными. Генерал Громов сначала хранил молчание, через некоторое время после меня выступили генералы Рязанов и Судец. Они поставили вопрос использования авиации не менее резко. В своём заключении Громов покритиковал меня, Рязанова и Судеца. Как видно, он был не согласен с нашими выступлениями. Затем он опять повторил ссылки на объективные условия и большую часть вины свалил на общевысоковых командиров, которые, по его мнению, не могут правильно использовать авиацию, так как не знают её возможностей. Общевысоковые командиры, говорил он, ставят перед авиаторами задачи, а возможно ли выполнить эти задачи, и это их не интересует.